Зарплату нам дают именно за это качество, за хитрость, выдавливая из себя по каплям раба слава. За ум нам дают зарплату за ум. Хитрость, чем дальше, тем бы больше, будет не в цене. Тут хитришь, хитришь, а просчитают на уме и сразу окажешься голеньким. Ну, я двинул. Жду сигналов. К двум часам я получу кое-что из Тбилиси от Сергосухишвили и пойду по второму кругу с Кишалавой.